Али вы, может, не любите, чтобы вас называли почтеннейшим и батюшка? Это э, на коротке за фамильярность, пожалуйста, не сочтите. Э, вот сюда на диванчик Раскольников сел, не сводя с него глаз. В наших краях извинения, фамильярности, французское словцо таут и прочее-прочее, все это были признаки характерные.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 характеристики, продолжал суетясь по комнате Порфирий Петрович и по-прежнему, как бы избегая встретиться глазами с своим гостем. Я, знаете, человек холостой, это не несветский и неизвестный, к тому же законченный человек, закоченелый человек с э, всеми пошел и и, э, и заметили ли вы, Родион Романович, что у нас, то есть у нас в России с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 Кофе у вас не прошу с ни места, но минуток пять времени. Почему не посидеть с приятелем для развлечения, не умолкая, сыпал порфирий. И знаете, все эти служебные обязанности. Э, да вы, батюшка, не обижайтесь, что я вот все хожу взад да вперед. Извините, батюшка, обидеть вас уж очень боюсь, а мацион так мне просто необходим -с. Все, сижу и уж так рад походить минут пять Геморойс, Все, гимнастикой собираюсь лечиться. Там говорят статские, действительные статские, даже тайные советники охотно через веревочку прыгают -с. Вот оно как, наука-то в нашем веке-с. так -с.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 Раскольников вдруг заметил, что, бегая по комнате, он раза два точно как будто останавливался под дверей на одном мгновении, как будто прислушивался. «Ждет он, что ли, чего-нибудь?» А это вы действительно совершенно с опять подхватил Порфирий весело, с необыкновенным простодушием, смотря на Раскольникова, отчего тот так вздрогнул и мигом приготовился. Действительно правос, что над формами-то юридическими, с таким остроумием, изволили посмеяться. уж эти некоторые, конечно, глубокомысленно-психологические приемы это наши крайне смешны, да, пожалуй, и бесполезно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 Раскольников и не думал смеяться, он сидел, стиснув губы, не спуская своего воспаленного взгляда с глаз Порфирия Петровича. А между тем ведь это так-с, с иным субъектом особенно, потому люди многоразличны и над всем одна практика -с. Вы вот изволите теперь еще говорить «улики», да ведь оно положено «улики-с», да ведь улики-то, батюшка, о двух концах, большую ты частью-с, а ведь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 Оно, ну, конечно, вы правы, у меня и фигура уж так самим богом устроена, что только комические мысли в других возбуждает, а буфонс, но я вам вот что скажу, я опять повторюсь, что вы, батюшка, Родион Романович, уж извините меня, старика, человек еще молодой с, так сказать, первой молодости, а потому выше всего ум человеческий цените, по примеру, всей молодежи».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 Со всей своей армией. <смех> вижу, вижу, батюшка Родион Романович, смеетесь вы надо мною, что я такой статский человек, все из военной истории, примерчики подбираю. Да что делать, слабость, люблю военные дела. И уж так люблю я читать все эти военные реляции, решительно я моей карьерой манкировал. Мне бы военный служить с правос... Наполеоном-то, может быть, и не сделался бы, но майором был бы с... <сих> ну -с, так я вам теперь, родимый мой, всю подробную правду скажу насчет того, то есть частного случая Это действительности, натура, сударь вы мой, есть важные вещи. Ух, как иногда самый прозорливейший расчет подсекают. Эй, послушайте, старика, серьезно говорю, Родион Романович, говоря это едва ли...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 За это не требую. <смех> ну так вот, продолжаю. Остроумие, по-моему, великолепная вещь. Это, так сказать, красота природы и утешение жизни. Уж какие, кажется, фокусы может оно задавать. Так что где уж, кажется, иной раз угадать какому-нибудь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 Игривостью своего остроумия начнет дурачить подозревающего его человека. Побледнеет, как бы нарочно, как бы в игре. Да слишком уж натурально побледнеет слишком уж на правду похоже. Он и опять подал мысль. Хоть и надует с первого раза, да за -то тот и надумается, коли сам малый не промах. Да ведь на каждом шагу этак то чего?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 И сам же мне и рассказывает. Да, сбыл такой почти точно случай психологически в судебной практике нашей с болезненный такой случай. С продолжал с коррографкой Порфирий тоже наклепал один на себя убийство Да еще как наклепал-то целую галлюцинацию. Подвел факты, представил обстоятельства, рассказал, спутал, сбил всех и каждого а чего.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 Дескать, бред, грезы, мерещилось, не помню. Все это такс. Да зачем же, батюшка, в болезни, да в бреду э, все такие именно грезы, мерещатся, а не прочие? Могли ведь быть и прочие, стак ли? Раскольников гордо и с презрением посмотрел на него. Одним словом, настойчиво и громко сказал он, вставая и немного оттолкнув при этом парфирия, Одним словом, я хочу знать: признаете ли вы меня окончательно свободным от подозрений или нет? Говорите, Парфирий Петрович, говорите положительно и окончательно, и скорее сейчас. И как комиссия? Ну уж комиссия же с вами, вскричал Парфирий совершенно веселым, лукавым и нисколько не встревоженным видом.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 подавишь с болью и с ненавистью, мгновенно осознавая в себе, что не может не подчиниться приказанию, и приходя от этой мысли еще в большее бешенство «Арестуйте меня, обыскивайте меня, но извольте действовать по форме, а не играть со мной, с не смейте!» Да не беспокойтесь же о форме, перебил Порфири с прежней лукавой усмешкой, и как бы даже с наслаждением любуясь раскольниковым. Я вас, батюшка, пригласил теперь по домашнему, совершенно так по-дружески. Не хочу я вашей дружбы и плюю на нее, слышите ли? И вот же беру фуражку и еду. Ну-тка, что теперь скажешь, школе намерен арестовать? Он схватил фуражку и пошел к дверям.